Глава 23. Оперативная группа ФСБ вместе с Сусловой приехала ровно через 23 минуты. Они ворвались в приемную и тут же появились в кабинете, где он еще держал под прицелом Романа Анатольевича. Только когда его увели, Дронго подошел к Сусловой. «У меня к вам просьба», — сказал он. Верный своим принципам, он никогда не обращался в присутствии других людей, на «ты» даже к женщинам, с которыми был очень близок. Ему казалось это неэтичным, словно подчеркивающим степень близости к женщине. «Какая просьба?» — повернулась к нему Суслова. «Нужно забрать и как-нибудь изолировать хотя бы на несколько дней и его секретаршу. Бедная девочка в шоке, она может все неправильно понять. И самое главное — проболтаться». Светлану Рожко убили только из-за того, что она не послушалась меня и позвонила Роману Анатольевичу. Эту девочку тоже могут убрать. — Я поняла, — кивнула Суслова. — Что-нибудь придумаем. Вы уверены, что он скажет, где именно они спрятали труп актрисы? И если он начнет от всего отказываться, у нас возникнут проблемы? — Не возникнут. Сейчас убийцы Светланы приедут сюда, — усмехнулся дронга Только у меня одна просьба — «Я хочу сам встретить их». «А, хочешь погеройствовать?» — быстро спросила она. «Один раз было недостаточно?» «Ты не поняла», — тихо сказал он. «Если они будут думать, что я один, они могут раскрыться. Скажи ребятам, чтобы установили магнитофон. И пусть все уйдут отсюда. А ты предупреди девочку, чтобы не волновалась. Нам нужно принять их как следует. Хотя нет, она не сможет. Лучше бы вызвать сюда кого-нибудь». «Но нет времени. У тебя с собой твои знаменитые черные очки». «Нет, не подходит», — похватился он. «Они вчера тебя видели и могут узнать. Ладно, сделаем так. Пусть все уйдут из приемной, а я останусь в его кабинете». «По-моему, тебе вообще нравится устраивать балаганы», — сказала она с интересом, глядя на него. «Я не разглядела в тебе этой черты». «Есть много, друг Горацио, на свете». Начал дронга «Знаю. Сейчас все сделаем». Через десять минут все было готово. На столе стоял включенный магнитофон, выведенный в соседний кабинет, в котором укрылись оперативники ФСБ. В приемной никого не было. Дверь между кабинетом и приемной была открыта. Еще через несколько минут здесь появились сразу трое парней. Они привычно прошли в кабинет, не удивившись, что секретаря нет на месте. За столом сидел незнакомец, который что-то писал. Он поднял голову, и они изумленно замерли, узнав в нем того самого лоха, на которого вчера сообща напали. «Добрый день, ребята!» — сказал, вставая из-за стола дронга. «Вот мы и встретились!» Они смотрели на него и на открытую дверь, не зная, что им делать. Их пугало и нервировало появление этого незнакомца. Но он был один, и им вроде ничего не угрожало. — Ну, здравствуй, — нагло сказал их предводитель. — А ты, оказывается, еще живой. На всякий случай он оглянулся, но в приемной по-прежнему никого не было. — Давайте договоримся, ребята, — спокойно предложил дронга Сейчас придет Роман Анатольевич, и он вам объяснит, что вчера произошла ошибка. Иногда так случается. «Какая ошибка?» — удивился говоривший. «Ты гнида! Вчера от нас сбежал и решил сегодня нас удивить. Мы тебя и не знаем, и знать не хотим. Пошли, ребята. А когда Роман придет, скажи, чтобы он катился, сам знает куда». Он повернулся, кивнув ребятам на дверь, когда услышал громкий и резкий голос Дронга. «Стоять на месте и не двигаться!» Они замерли, увидев в его руках оружие. «А ты, оказывается, с характером!» — улыбнулся все тот же парень. Двое остальных угрюмо молчали. «Стоять, подонки!» — громко повторил дронга «Первый, кто отсюда выйдет, получит пулю в лоб. Вы все поняли?» «И сколько ты нас будешь так держать?» — презрительно спросил Алик, предводитель этой банды. — Сколько надо, столько и буду, — сообщил дронга Пока Роман не придет и не объяснит вам, идите к стене и сядьте на стулья. — Идем, ребята, — кивнул, улыбаясь Алик, — а то он психованный еще и стрелять начнет. Они прошли к стульям, сели на них, уставившись настоящего у стола дронга. Когда Роман придет? — спокойно спросил Алик. — Скоро пообещал дронга очень скоро вы его увидите и он вам все расскажет сам дурак ты лениво сказал олег мы против тебя ничего не имеем нам роман сказал чтобы мы тебя обработали мы хотели тебя обработать если он ошибся пусть и отвечает причем тут мы действительно ни при чем холодно согласился дронга и вчера вы вообще вели себя как ангелочки и днем и ночью При упоминании ночи они переглянулись. «Ты чего хочешь сказать?» — процедил Алик. «Ничего. Просто я уже знаю, как вы себя вели ночью. Небось, тащить артистку на себе тяжело было?» «Ты нам зубы не заговаривай!» — вскочил на ноги Алик. «Какую артистку? Откуда ты про нее знаешь?» «А откуда вы про нее знаете?» дронга обошел стол и сел на него, не опуская оружия. «Эть!» «Это вы, дурачье, откуда у меня пистолет может быть? А? Либо я мент? Но тогда... тогда бы я вас за вчерашнее по стене бы сейчас размазал. Либо... но... сами догадайтесь или подсказать?» Они переглянулись. «Откуда мы знали, кто ты такой?» Уже менее решительно сказал олег «Нам говорили, что ты журналист». «А вы — балерины Большого театра», — съездил дронга «Журналисты так не умеют драться. Журналист бы от страха убежал, когда вы вчера на меня навалились. Или милицию бы позвал, которая рядом была. А мент вас бы отпускать не стал». «Иди ты!» — неуверенно сказал Алик, глядя на своих напарников. Потом спросил. «А баба откуда взялась? Она откуда?» «Она тоже балерина!» — презрительно хмыкнул дронга «Я ведь все знаю. Вы, кретины, просто ошиблись». «Я такой же Гузнецов, как вы, шведские короли. Посмотрите на меня внимательно. Похож я на журналиста?» «Вроде не похож», — вынужден был согласиться Алик. «А вчера вы к артистке пошли, даже не узнав, что там случилось», — продолжал блефовать дронга «Роман, дурак, решил ее убрать, ничего не зная. Теперь вы, ребята, перед ворами ответите. Она подружка очень авторитетного человека была». Ребята заволновались... Они не очень боялись милиции, которая могла их просто посадить. Но если вчерашняя дамочка была подружкой авторитета, и этот загадочный незнакомец с оружием в руках не врал, то тогда они не могли рассчитывать на пощаду. Единственное, что они могли сделать, это сбежать отсюда раз и навсегда. — откуда мы знали, что она была чья-то подружка? — неуверенно сказал Алик. «Это все Роман виноват. Он нам сказал, что это его бывшая Б. Думать нужно было с явной угрозой в голосе», — сказал дронга «Он мне все рассказал. Вы ведь ее потом в рулоне уносили, верно?» Ребята подавленно молчали. Воров они боялись гораздо больше, чем милиции. «Нас граф послал», — сказал Алик. «Мы бы сами не пошли». «Это ты потом расскажешь», — отмахнулся дронга «Я тебе не следователь, ты мне не рассказывай. Место хоть найдете, где актрису закопали?» «Найдем», — кивнул Алик. Он не мог и представить, что весь их разговор записывается на пленку. «Мы ее рядом с речкой похоронили. Там как раз подходящий карьер был. Роман сказал, чтобы мы ее туда отвезли». «Плохо ваше дело, ребята», — покачал головой дронга «Напрасно вы подружку авторитета убили, и граф вам тоже такого не простит». «И защищать вас не будет». «Но мы ничего не знали!» — испуганно заговорил бывший боксер. «А я ее вообще не трогал!» Наступило молчание. дронга нахмурился. «В каком смысле?» — спросил он. «Вы ее еще и трогали?» «Все молчали». Потом дронга спросил чуть дрогнувшим голосом. «Что у вас произошло? Говорите».